«На призрачном озере. Я могла бы никогда не уходить с берега. Запах чистого и свободного морского воздуха подобен прохладной, успокаивающей мысли». Хелен Келлер. «На этот раз я не думаю о делах. Пусть кто-нибудь другой расставит стаканы и задвинет разделочную доску обратно в шкаф. Тарелка с остатками еды пусть отмокает в раковине». Я выхожу через раскрытую дверь. Сарай пахнет сыростью от оставленных под дождем спасательных жилетов. Как всегда, мы вспомнили о них лишь в сентябре. А кто разобрал эти весла? На дворе ноябрь, но это вовсе не значит, что сезон уже закончен. Долгие приготовления стоят того, чтобы скользить по неподвижной глади воды, рассекая туман над озером, носом моего маленького синего каяка. Пусть дела подождут, и телефон отдохнет дома до тех пор, пока не наступит завтра. Но теперь мне так спокойно. Только я, небо и эта лодка. И иногда собака. Илана Лонг